Глава третья Хвоен порхает по полю боя с грациозностью, вполне соответствующей выбранному ею прозвищу. Всем остальным она привыкла говорить, что дело в ее увлечении орнитологией. Неудобная правда заключается в том, что так ее называл отец за мелодичный голос и любовь к пению. Один из ее новых союзников, рыжий Громила Лем, сцепился с вражеским офицером, который лишь немного уступает Ирландцу в стати. Соловью же пришлось заняться рядовыми бойцами драконов. В этом сильно помогает Эрис. Несмотря на полученную рану, она весьма умело выводит из строя силы противника с помощью своих способностей. Запахи сладкие, горькие и совсем неудобо варимые постоянно расцветают то тут, то там Кореянка ужом проскальзывает в центр вражеской группы и активирует удар лотоса В ее ногах скапливается энергия, готовая к освобождению Внезапно девушка, словно начав танец, моментально раскручивается в быстром и грациозном движении Она с силой обрушивается на окружающих бойцов, и каждый размашистый удар бьет точно в цель. Китайцы пытаются увернуться, но скорость ее атак делает их усилия бесполезными. Все, кто оказывается на пути этого вихря, отлетают назад оглушенные и дезориентированные. То, что Хвайон делает прямо сейчас, не было даровано ей чужеродным сопряжением. Оно лишь добавило в уравнение аркану, и сейчас привычные ей техники сопровождаются странными и порой чудесными эффектами. Тхэккён — древнее корейское боевое искусство, где запрещены любые удары кулаками – Зато можно использовать открытые ладони и собственные ноги, которые гораздо сильнее рук. Отец обучал ее с самого детства. Наследников мужского пола у него не нашлось, а их семья имела долгую историю воинских традиций. Кому-то нужно было передать семейные секреты. Поражая силы вражеского клана, Соловей не перестает контролировать схватку Кухулина и Асуры. Визор, надвинутый на глаза девушке, сообщает ей, что противник явно не по зубам Лему. Чен, Асура, Тао. Вид, Человек. Класс, Ракшас. Редкость, Золото. Способности, Жажда крови, Демоническая проекция, Пугающее присутствие. Ранг, Квазар. РБМ. Семьсот двадцать восемь единиц. Клан «Небесные драконы». Должность «Старейшина». Статус Виступлений. Ирландец бросается вперед, размахивая двузубцем. Ярость плещется в его глазах, но сражаться сразу с шестью руками нелегко даже для него. Подвергшись свирепому натиску, Лиэм с трудом защищается от асуры, чьи багровые конечности двигаются резко, как у паука. Два зубца свистят у его шеи, едва не вспарывая плоть, но одна из эфемерных рук подныривает под копье, зажимая древко подмышкой, а вторая ладонь смыкается на предплечье кухулина. Чудовищной силы бросок едва не вырывает руку из сустава. Ирландец рычит от боли, врезавшись в каменный пол, но рефлекторно отмахивается оружием. Зубец его копья чиркает плечо Ракшаса, но тому будто плевать на рану. Он атакует, и Кухулин получает пинок в живот, который отбрасывает его в стену. Ирландец пытается оклематься, но между ним и Асурой возникает хвоен. «Ли не сочтите за грубость, но я вмешаюсь», замечает она, не спуская глаз с лысого татуированного китайца. «Ха!» — выдыхает Чен. «А ты дерзкая пташка! Не боишься, что я тебе личико попорчу?» «Даже маленькая птичка может показать свои когти», парирует Кореянка. Вытянувшись в струну, Она резко сокращает дистанцию и наносит полдюжины молниеносных ударов ладонями. Удивленный Ракшас, обладающий ворохом рук, едва успевает их заблокировать. Ему явно не просто приноровиться к схватке с тем, кто полагается на технику, а не голые параметры. Однако вскоре две его полупрозрачные руки обвивают талию девушки, а остальные уже летят ей в лицо. Соловей, как намазанное маслом благодаря элегантному маневрированию, выскальзывает из захвата, падая на шпагат, и вбивает раскрытую ладонь, сияющую от вложенной арканы, прямо в пах оппонента. Тот замирает на вдохе, и вместе с ним замирает каждый, кто смотрит в этот момент на несчастного здоровяка. На лицах многих драконов застыло самое настоящее страдание. «Подруга!» — довольно орет Эрис. «Ты королева моей души!» «Продолжим?» — невозмутимо уточняет вскочившая на ноги хвоен. Николай понимает, еще пара таких ударов и Катана просто разлетится в дребезги. Ли скалится, услышав хруст. «Что такое? Оружие подвело?» Со злорадством спрашивает он, нанося новый удар. Тай ничего не отвечает. «В этом нет смысла. Отец всегда говорил, что, позволив врагу разозлить себя, запугать или как-то иначе запудрить себе мозги, Ты отдаешь ему половину победы. Секрет в том, чтобы оставаться спокойным, как горный ручей, что бы не говорил твой оппонент. Пускай он подначивает тебя или хвалится, как убьет всю твою семью. Молчи и дерись. Позволь своему мечу говорить вместо себя». Учитывая, что Николай вступил в бой полным кипящей ярости, он уже нарушил завет отца и дал китайцу лишний козырь. Не стоит усугублять это неравенство и дальше. Мечник не пытается ни заблокировать, ни отвести чужую атаку. Вместо этого отклоняет корпус, позволяя костяному клинку промелькнуть в пустоте. Чуть отведя левую руку назад, Тай активирует способность, и из воздуха рождается водяной хлыст, свистящий и гибкий. Удар сердца, и он опутывает ногу лидера драконов. Резкий рывок на себя. Ливей, пошатнувший, стеряет равновесие, а Николай наносит рубящую атаку прямо в движении, окутывая лезвие слоем льда, благодаря элементальному насыщению. С жутким скрежетом клинок чертит корпус врага и хруст усиливается. На губах азиата вновь мелькает улыбка, но также быстро она сползает. Потому что источником шума является его собственная костяная броня. По ней протянулась сетка глубоких трещин, покрытых инеем. Вспыхнувший во время удара кинетический щит лопнул, как пузырь. Аркана, как Тай и предполагал, укрепила меч, позволив ему пробить крепкий покров оппонента. Пережив микросекундное замешательство, Ли кидается вперед, словно пытаясь стереть вспышку нерешительности. Его движения стремительны и увесисты. Николай едва уклоняется, чувствуя, как воздух рассекают костяные лезвия. Один из ударов цепляет его плечо, распарывая доспех. Несмотря на свою природу, оружие рыцаря костей бритвенно острое. Позволив себе тень улыбки, та отвечает молниеносными выпадами. Каждый из них нацелен в образовавшиеся на груди врага трещины. Те постепенно зарастают, но до сих пор не исчезли благодаря вмешательству льда. Их бой выглядит как танец двух смертоносных хищников. Пытаясь сломить упорство Николая, китаец использует весь свой арсенал. Без предупреждения на его предплечьях проступают тонкие костяные дротики. Эти маленькие, похожие на иглы-снаряды, Выстреливают с хлопком, норовя поразить мечника куда угодно, лишь бы заставить его ошибиться. Ионный барьер с легкостью выдержит их, но на него у Николая свои планы, поэтому его меч превращается в сверкающий веер, отражая часть шипов. От остальных белобрысый боец уходит увертливыми движениями, будто... Это река, рассыпающаяся на десяток притоков. Вход идет все. Песчаная торнадо, которая больше проблем доставляет оказавшимся на его пути небесным драконам. Мелкое землетрясение, над которым тай взлетает одним толчком. И под конец дезориентирующая вспышка. Она просто не достигает мечника, сместившего взгляд в момент контратаки. С каждой прошедшей секундой азиат распаляется все сильнее. Явно не привык к тому, что кто-то может долго ему противостоять. Эту горячность Тай отметил еще на конклаве. «Я вобью тебя, тупой харей, в камень!» Сидит Ли, совершая рубящие взмахи. Окутанные горчично-желтой пленкой костяные клинки пластают воздух, но дотянуться до противника не могут. Николай же частично пробивает в броню на боку китайца, и тот избегает более серьезные раны, лишь резко довернув корпус. Струйка крови бежит по белой пористой поверхности и с рыком... Глава небесных драконов наносит порывистый горизонтальный удар ногой. Та прямо в движении обращается массивной костяной булавой. Столкновение с ней вызовет самые разрушительные последствия. Тай в прыжке взлетает над врагом, зачем-то вкладывая меч обратно в нужный и водяным хлыстом оплетает правую руку азиата. Тот пытается перерубить путы, но и левая конечность оказывается захвачена жидкой плетью, сорвавшейся со второй руки мечника. В один миг эти узы надежно фиксируют конечности Ли. Тот уже создает целую гроздь костяных дротиков по всему телу, но выстрелить ему не суждено. Николай активирует ионный барьер, и волна электричества бежит по воде, как по проводам. Лидер вражеского клана выгибается дугой, когда разряды раз за разом проходят сквозь него. Едкий смрад сжженой плоти и обгоревших костей соседствует с навязчивым запахом озона. Ливей подрагивает, но стоит на ногах. Его броня покрыта подпаленными. «Патовая ситуация!» — выплевывает он, косясь на два водяных хлыста, с трудом удерживающие его руки разведенными в стороны. Он обездвижен, но и его противник не может атаковать. «Нет!» — просто отвечает Тай и, запрокинув голову назад, выстреливает кипящим гейзером. Бурлящий стремительный поток воды и кипящего пара вырывается изо рта мечника и врезается в грудь китайца. Того тащит назад, но хлысты намертво держат его, не позволяя отдалиться. Через мгновение электричество захватывает новый канал связи между двумя бойцами, и вот уже вода под огромным давлением дробит кость, и одновременно прожигает ее силой молнии. Рядовые бойцы, заметившие, что у их босса неприятности, пытаются вмешаться. Николай отмечает это походя, но никому из них не удается достигнуть своего кумира. С ревом Кукулин перехватывает самых шустрых, а потом броня Ли осыпается... И водяной столб прорывается сквозь мясо, чтобы выйти у него между лопаток. Лидер делает качающийся неловкий шаг вперед. Из его рта валит черный дым вперемешку с раздирающим горло хриплым кашлем. Тай кладет правую ладонь на рукоять катаны, висящей на его поясе, так плавно, словно у него есть все время этого мира. Асура и воины небесных драконов, как обезумевшие, рвутся к нему. Проклятия, угрозы и просто неразборчивые крики звучат в адрес мечника. Тот с хлопком пропадает, чтобы пролететь сквозь рыцаря костей и материализоваться уже за его спиной. И когда драконы переводят растерянные взгляды на своего лидера, они видят как его голова, кувыркаясь, подскакивает к потолку в облаке крови.